О самовольном падении и следствиях падения человека. Параграф 88. Образ падения наших прародителей. «Как произошло падение наших прародителей, описывает Моисей. Сказав о блаженном жилище первого человека, о заповеди, данной ему Богом в раю», О наречении Адамом имен животных, о создании ему Богом помощницы и об их невинном состоянии священный бытописатель продолжает. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею,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 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие глава 3 стихи с 1 по 6. Первое Из этого описания видно, что первой причиной падения наших прародителей или поводом к их падению был змей. Кого же иметь в виду здесь под именем змия? Моисей называет его мудрейшим всех зверей, живущих на земле. Следовательно, относит к числу земных животных. Но судя по тому, что этот змей говорит, рассуждает, клевещет на Бога, старается увлечь Еву ко злу, видим, что здесь в змее Естественном скрывается змей духовный, дьявол, враг Божий. И Священное Писание не оставляет в том никакого сомнения. Премудрый говорит, что завистью дьявола смерть и грех вошла в мир человеческий. Глава 2, стих 24. Сам Спаситель называет дьявола, Человека-убийцей от начала и отцом лжи, А всех грешников сынами дьявола. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Наконец, святой Иоанн Богослов двукратно и со всей ясностью свидетельствует, что змей великий, змей древний, есть именно дьявол и сатана, обольщающий всю вселенную. Апокалипсис, глава 12 стих 9 и глава 20 стих 2. Так во все времена смотрели на змеи Искусителя святые отцы и учители церкви, например, А. Ириней. Дьявол, будучи отпадшим ангелом, только то и может, что совершил в начале, то есть возмущать и увлекать ум человека к преступлению заповедей Божиих и мало помалу омрачать его сердце. Б. Иоанн Златоуст Следующие писанию должны знать, что слова змеи-искусителя есть слова дьявола, возбужденного к такому обману собственной завистью, а этим животным он воспользовался только как пригодным орудием. В. Григорий Богослов По зависти дьявола и по обольщению жены, которому она сама подверглась как слабейшая, и которая произвела как искусная в убеждении, человек забыл данную ему заповедь и побежден горьким вкушением. Г. Августин. Так хитрейшим назван змей по причине хитрости дьявола, который в нем и через него совершал свое коварство. Д. Иоанн Дамаскин. Человек побежден завистью дьявола, ибо завистливый ненавистник добра, демон за превозношение сверженный вниз, не мог терпеть, чтобы мы удостоились горних благ. Второе. Второй причиной падения наших прародителей, причиной в собственном смысле, были они сами. Искуситель обращается к жене, может быть потому, что она слышала заповедь не от Бога непосредственно, но от мужа, и, следовательно, сильнее могла поколебаться. И начинает свою речь клеветой на Бога. «Что сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю». Бытие, глава 3, стих 1 Иоанн Златоуст говорит. По одному этому началу жена уже должна была уразуметь, что здесь кроется лукавство, должна была отвратиться от змия, который говорит противное тому, что заповедал Бог, и обратиться с вопросом к мужу, для которого она создана. Но по крайней невнимательности Ева не только не отвратилась от змия, но и открыла ему саму заповедь Божию к собственной погибели. И сказала жена змею, от всякого дерева райского будем есть, от плода же дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Тогда искуситель с еще большей дерзостью начал утверждать совершенно противоположное тому, что говорил Бог и старался выставить самого Бога как бы завистником и недоброжелателем людям. И сказал змеи жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Тем проще жена теперь могла узнать лукавого, и тем сильнее не верить его словам. Но она поверила змею более, чем своему творцу и владыке. Увлеклась мечтой сделаться равной Богу, и вслед за тем в ней зародилась тройственная похоть, корень всякого беззакония. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоти, и что оно приятно для глаз, похоть очей, и вожделенно, потому что дает знание. Гордость житейская. И взяла плодов его и ела. Значит, Ева пала по обольщению от дьявола, но пала не по необходимости, а совершенно свободно. Слова обольстителя не были таковы, что могли увлечь ее ко греху невольно. Напротив, заключали в себе много такого, что должно вразумить ее и удержать от преступления. Как потом паладам? Моисей умалчивает об этом, но из слов Бога судьи к падшему Адаму «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него», можно заключить, что Адам пал вследствие убеждений жены и пристрастия к ней, значит, что пал также не по необходимости, а по своей воле». Каковы бы ни были убеждения жены и любовь к ней Адама, он должен был помнить заповедь Божию, имел ум, чтобы решить, кого больше слушаться, жены или Бога, и сам повинен в том, что послушал голоса своей жены. А отсюда следует, что вина падения наших прародителей ни в малой степени не падает на Бога. Создав человека свободным, Бог дал ему заповедь, и при том самую легкую, выразил ее со всей ясностью, оградил ее страшными угрозами, дал человеку и все средства к ее исполнению. Ибо кроме совершенства естественных сил первозданного человека, в нем постоянно обитала еще благодать Божия. А человек не захотел исполнить воли своего Творца и Благодетеля. Он послушал первого призыва Искусителя. Но зачем, спрашивают, Бог дал Адаму эту заповедь, когда предвидел, что он нарушит ее. Затем, что такая или другая заповедь, а легче данной и придумать нельзя. Только заповедь определенная, как мы уже видели, была необходима первозданному человеку для упражнения и укрепления его воли в добре, и для того, чтобы он сам мог заслужить себе славу и обретать высшее блаженство. Зачем Бог не воспрепятствовал пасть Адаму, и дьявол искушает его, когда предвидел то и другое? Затем, что для этого ему надлежало стеснить их свободу или даже отнять ее у них. Но Бог, бесконечно премудрый и неизменяемый в своих определениях, даровав однажды свободу каким-либо тварям своим, не может ни стеснять, ни опять отнять ее. Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешность, так, чтобы он не мог пасть хотя бы и хотел посреди всех искушений. Потому же, скажем с Василием Великим, почему и ты не тогда признаешь слуг хорошими, когда держишь их связанными, но когда видишь, что добровольно исполняют свои обязанности? Потому и Богу угодно невынужденное, но совершаемое добродетельно. Добродетель же происходит от произволения, а не от необходимости. А произволение зависит от того, что в нас, то есть свободно. Поэтому, кто порицает Творца, что не устроил нас по естеству безгрешными, тот не иное что делает, как предпочитает природе разумной неразумную природе, одаренной произволением и самостоятельностью, неподвижную и не имеющую никаких стремлений. Зачем было Богу творить нас, когда Он заранее знал, что мы падем и погибнем? Не лучше ли было бы, если бы Он совсем не сообщал нам ни бытия, ни свободы? Но кто дерзнет разгадывать планы бесконечно премудрого? Кто объяснит нам, что создание человека как существа чувственно-духовного не было необходимо в составе Вселенной? А кроме того, если Бог предвидел наше падение, то Он же предвидел и наше искупление. И вместе с тем, как Он определил создать человека, могущего пасть, Он же и восстановит падшего через Своего единородного Сына. Иоанн Златоуст говорит, не только то Бог предвидел, что Адам согрешит, но и то, что падшего он восстановит посредством домостроительства, и не прежде знал о падении, как предусмотрел и восстановление. Знал, что падет, но приготовил и врачевство для восстановления, и попустил человеку испытать смерть, чтобы научить, что он может достигнуть сам собой, и чем пользовался по благости Создателя. Знал, что Адам падет. Но видел, что от него произойдут Авель, Енос, Енох, Ной, Илья, произойдут пророки, дивные апостолы, украшения естества, и богоносимые облака мучеников, источающие благочестие.